наш качок. Да. Нарцис достал один автопортрет у коллекционера из 16 округа, а второй на Монталонбер. Затем он отправился в медицинский центр, просил просветить палат на рентгеном, снимки вы мне только что показывали. Солина схватила вниз из снимков и, повернувшись к окну, принялся разглядывать его на свет. Очки он опустил на глаза. Сейчас он походил на доктора, обдумывающего диагноз.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 «Спасибо за совет. Задачка не из легких. Лошары без конца мочат друг друга. И кастрируют? Ну, мало ли, что им в башку взбредёт. Но я свяжусь с институтом судебной медицины». Солина снова выкнулся в кресле и опять принялся крутить на пальце кольцо. «В твоем рассказе полно дыр», — недоверчиво произнес он. «Во-первых, ты не сказала, как ты очутилась в Париже». Она ждала этого вопроса.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 Его пистолет был заряжен обыкновенными патронами малой пробойной силы. Мы нашли стрельные гильзы. Для жилета из кевлара или карбида бора эти пули все что комариный укус. Тор с ножом. Даже если твой дружок ухитрился тхнуть его ножом, лезвие не проникло даже за второй слой защитного волокна. «Я видел этих мужчин с близкого расстояния», — не сдавалась она из. «Они были в костюмах, которые сидели точно по фигуре. Под такими никакой жилет не спрячешь».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 Что-нибудь еще хочешь добавить? Нет, больше ничего. Точно? Абсолютно. Он откинулся в кресле и открыл картонную папку. А у меня кое-что есть для тебя. И положил перед ней лист бумаги, повернув так, чтобы она смогла прочитать. Что это? Приказ о твоем переводе, подписанный судьей. Тебя заключают под стражу в тюремном комплексе Флори Межорис. Причем немедленно. Что? «Что? Вы же дали Солена быстро махнул рукой в окно, выходивший в коридор. Она из и Дёрнса не успела, как у неё на запястьях защелкнулись наручники. В тот же миг в кабинет вошли два полицейских в форме, силой поднявшие ее за стул. «Никто не имеет права приступать к закон. Особенно всякие свихнувшиеся пегалицы, которые мне от себя, он не договорил». Она исплюнула ему в лицо. Он проснулся от боли. Болели глаза. Эта его и разбудила. Ощущение. Нос распуг вдвое, засте поле зрения. Разбитые на свои перегородки вопили от боль. В глубине ноздрей, челюстных пазух, засохла свернувшаяся кровь, не давая дышать, его собственная кровь. Среди ночи, придя в сознание, он сумел лишь выключить свет, доковырять до кровати, и рухнуть в нее, в чем был не раздеваясь, и провалился в черный сон. Сейчас он осторожно поднялся. Он двигался неуверенно, как выздоравливающий, впервые вставший с постели после долгой болезни. Дохромал до ванны, по пути сообразив, что на улице светло, которое мог быть час. Часов у него больше не было. Он включил лампу над умывальником. Что ж, могло быть и хуже. Лицо опухло, но не до безобразия. На перенос сведнились подсохшие садины. Результат — Ударов о край раковины. Слева от носа тянулась рана, длиннее и глубже. Там располагалась дыра, через которой он извлек имплантант. Он машинально сунул руку в карман. Вот он. При одной мысли о том, что это дрянь на протяжении месяцев сидела у него в башке, он чуть снова не грохнулся в обморок. Но удержался и рассмотрел ее получше. Не выступав ни щелей, если это микронасос то непонятно, как он действует. Может быть, у него пористая структура, и вещество поступает в организм через микроскопические отверстия в корпусе. Он вернул странную вещицу, вещественные доказательства, в карман. Намочил полотенце холодной водой, положил к переносице и вернулся в постель. От прикосновения влажной ткани боль оживилась. Он прикрыл веки и стал ждать. Волны боли отступили, а от с дыма вовсе стихли, как волнение на поверхности озера, перешедшее в легкую рябь. Несмотря на отвратительное самочувствие, он не утратил решимости действовать, продолжать бой, вести расследование. Впрочем, был ли у него выбор? Но что ему предпринять? Без гроша в кармане, без союзников. Знаешь, за ним охотятся вся полиция Парижа. Он отмел все эти возражения и сосредоточился на ближайших задачах. Первым делом надо выяснить все насчет убийства со скоплением, случившегося в 2009 году в Париже на одной из набережных стен. Он быстро пришел к выводу, что, сидя в гостиничном номере, не сумеет даже двинуться в нужном направлении. Может быть, имеет смысл подойти к делу с другой стороны? Покопаться в греческих мифах, содержащих упоминания об ископлении. Но и от этой идеи пришлось отказаться. Он не мог себе позволить пойти в библиотеку или в интернет-кафе. Перед вам мысленным взором мелькнула картина. Вот он в одной рубашке, пиджак вернуть не удастся, разгуливает по парижским улицам. И так следует признать очевидное. Он заживо замурован в этой комнатушке, обитой оранжевым фетром. И никаких перспектив впереди. Но постепенно в мозгу забрежило новая идея. Стенки его беспамятства не были непроницаемыми. сквозь них просачивались целые пласты его прежней жизни. Профессиональные знания психиатра. Воспоминания об Анне и Марии Штрауб. Талант художника он пытался пройти по каждой из этих тропок. И ничего не нашел. Но оставалась живопись. Если когда-то раньше он был художником, не исключено, что он пользовался теми же материалами, той же техникой, что и нарцисс. Мы припомнились заполненные мелким почерком листки блокнота. Состав красок, соотношение разных пигментов и способа их смешивания. Проблема заключалась в том, что блокнота при нем больше не было. Разумеется, он не запомнил всех цифр и пояснений. Но тут он выпрямился. Корто говорил, что нарцисс при изготовлении своих красок использовал Особую осветленную «Алифу» и не первую попавшуюся, а фабричную. Заказывал ее непосредственно у производителя. Иными словами, имел дело с людьми, которые обычно оформляют оптовые закупки. Это была ниточка. Выходит, надо попытаться связаться с столичными поставщиками «Алифа». Если он был художником и жил в Париже, возможно, ему удалось заключить особый договор с предприятием химической или пищевой промышленности выпускающим в том числе и олифу Алифу. Не исключено, что его сотрудники вспомнят о клиенте, покупавшем продукт не тоннами, а килограммами. В номере имелся телефон, и он удивительное дело работал. Нарцисс непроизвольно улыбнулся и тут же скорчился от боли. Ему не хотелось думать, во что превратилось в его лицо. На ум пришла картина, воронка от снаряда и размётанная вокруг части тела. Только этот страшный взрыв он устроил себе сам. Сначала он узнал по телефону точное время. 10 часов, 10 минут сообщили говорящие часы. Затем принялся обзванивать справочные службы. Собственный голос, гнусавый и глухой, показался ему чужим. Он снова и снова снимал трубку, снова и снова задавал один тот же вопрос. В результате ему удалось составить список поставщиков «Алифы», работающих в департаменте «Иль-де-Франс». На тумбочке нашлись блокнот с логотипом отеля «Эксельсьор» и карандаш. Он записывал имена, названия городов и номера телефонов. В столичной области подобных фирм насчитывалось около дюжины. Городки, где они действовали, располагались вокруг Большого Парижа. Иври-Сюрсен, Бобиньи, Трап, Аньер, фонтанесу субуа Нарцисс набрал первый номер списка. Сообщил, что он художник, хотел бы заказать некоторые необходимые ему материалы непосредственного производителя. Коммерческий директор фирмы Прошими вежливо объяснил ему, что его компания занимается поставкой мастик, лаков, промышленных красителей, линориума и так далее. Ничего общего с кистями и красками. И посоветовал обратиться в специализированные фирмы Олдхолланд, Сеневье, Талант, Лефран, Буржуа. Нарцисс поблагодарил собеседника и повесил трубку. Набрал номер компании CDS лакокрашные изделия в Бабинги. Получил примерно тот же ответ. «Компра» — металлопластики, то же самое. Новые названия, новые голоса. Всякий раз он просил соединить его с коммерческим директором и всякий раз слышал одну и ту же песню. Попробуйте обратиться в компании, специализирующиеся не на оптовой а народной торговле. Он добрался до седьмого пункта списка. Им постепенно обладевало чувство, что вся эта затея бессмысленна, а впереди не ждет ничего, кроме долгих часов отчаяния. И вдруг его очередной собеседник, представитель фирмы «Эртер», поставлявший на рынок натуральные масла, спросил «Арно, это ты?» Нарцисс, хоть и застигнутый, врасплох не растерялся «Да, я». Он потер переносицу, надеясь что это избавит его голос от противной гнусавости. Едва не вскрикнул от резкой боли. — Я был в отъезде, — пробормотал он. — Как-то странно ты говоришь. Я тебя еле узнал, — припую. Писать не бросил, не бросил. Нарцис опустил глаза. Рука, не державшая телефонную трубку, дрожала. В мозгу враились тысячи беспорядочных мыслей. — Что это чудо? Или ошибка? Неужели его собеседник действительно обращался к одной из его прежних личностей? «Ты чего звонишь-то? Заказ хочешь сделать?» «Ну да». Все как обычно?» «Как обычно». «Подожди минутку, сейчас загружу архив». Послышался легкий перестук компьютерных клавиш. «А знаешь, у меня в кабинете все еще висит твоя картинка». Пока компьютер открывал нужный файл, собеседник нарцисс решил поболтать. «Клиенты от нее прямо прутся». «Я им говорю, что мой материал наша лавочка поставляет». «Так не вей!» Он смеялся. Нарцисс молчал. «Заказ отправить по старому адресу. Он не изменился?» «А какой у тебя записан?» «Улица Рокет, дом 188, индекс 75011». «Да, есть Бог на свете! И он хранит педлецов?» «Все точно!» — подтвердил он, быстро записывая адрес. «А насчет заказа я тебе перезвоню». Проверь еще разок, как там у меня с запасами. Никаких проблем, Пикасо. Слушай, надо сходить куда-нибудь, а посиди, выпьем по ремаки. Обязательно сходим. Он повесил трубку, все еще не в состоянии переварить услышанное. В комнате ощутимо пахло пылью, адаманиччистного коврового покрытия. Разбитый нос болел так, что на глазах наворачивались слезы. Но он одержал победу. Осветленная Алифа привела его к самому себе. Очевидно, к тому, кем он был перед тем, как превратиться в нарцисса. Адрес улицы Рокет, 188, относился не к квартирной коробке, а к целому поселку, стоящему из бывших фабрик на неперестроенных, превращенных в лофты где селились художники или в офисы продюсерских компаний и художественные мастерские. Каждое здание насчитывало по два этажа и своими остекленными стенами в вертикальных рейках смотрел на окрестности немного свысока. Мощенные булыжником улочки, разделявшие дома, казались каменными ручьями, отполированными солнцем. Нарцисс не узнавал местности, однако не мог не чувствовать исходящей от него уюта и покоя. Это был тихий уголок, приспособленный для комфортной жизни. «Но-но!» Он не сразу сообразил, что окрик обращен к нему. «Но-но!» — уменьшить на «торно!» — Действительно, в паре десятков метров на пороге одного из домов стояли две девушки с сигаретами в руках, вышли перекур. Как дела? Давненько тебя не видели. Нарцисс изобразил улыбку, но приближаться к девушкам не стал. Во-первых, он был в одной рубашке без пиджака, во-вторых, распухший нос не добавлял ему привлекательности. Девушки дружно прыснули. — Что, даже не поцелуешь? У меня грипп. — где то пропадал? «Уезжал», — чуть громче произнес он, — «выставки устраивал. Что-то видок у тебя неважнецкий. Не то, что раньше». Опять захихикали, подпихивая друг другу локтями. В их смешках чувствовалось скрытое возбуждение, какая-то свойская фамильярность. Ему пришло в голову, что он, возможно, спал с одной из них, а может, с обеими. Мог бы спасибо сказать. Мы там твои цветочки поливали. Да, я видел, брякнул он, лишь бы не молчать. Спасибо. И устремился на первую же улочку, молясь про себя, чтобы чутье указало ему правильный путь. Девушки воздержались от комментариев. Значит, он не ошибся. Их реакция вилась для него полной неожиданностью. Выходило, что он и в самом деле Арно. Но если допустить, что Арно существовал... Непосредственно перед нарциссом то приходилось признать, что он не появлялся здесь по меньшей мере пять месяцев. Он отбросил в сторону эти размышления. Пока что его занимали другие заботы. Дойдя до улицы Рокет, он остановился возле газетного киоска и пролистал газеты, обращая внимание на первую страницу и раздел шести Про то, что он сбежал из больницы от Ольдио, пока ни слова. Наверное, слишком рано. Хотя перестрелки на... Монталамбер прессу упоминала, но его внимание привлекли другие заголовки. Те, что сообщали о трагедии, разыгравшейся в тысячи километров от Парижа. А ведь он должен был это предвидеть. Бойня в психушке. Страшное преступление в психиатрической лечебнице возле Ниццы. Буйный пациент убил психиатра и двух санитаров. Вчера вечером около девяти часов жандармы из Короса нашли в кабинете директора тела Жан-Пьера Корто и двух санитаров. По предварительным данным, врача перед смертью подвергли жестокой пытке. «Вы покупаете или как?» Нарцисс не слышал вопроса Киоскера. Он быстрым шагом шел прочь от киоска. На нем проклятие. Он крик Эдварда Мунка. Как он мог подумать, что убийцы просто заглянут на виллу Корто?» Врача перед смертью подвергли жестокой пытке. От одной мысли у него засосало под ложечкой. Чувство вины подступило к самому горлу едкой жогой Где бы он ни появился, везде оставляет собой смерть и разрушение. Он живое воплощение блицкрига. Однако, как это часто бывает, сквозь немой вопли ужаса в душе пробивался тихий шепоток, принадлежащий инстинкту самосохранения. В заметках ни словом не упоминался нарцисс, хотя он провел на Вилле-Корто два последних дня. Он перебрал в памяти художников пациентов заведений. Того, что их свидетельства помогут полиции напасть на его след, можно не опасаться. Судя по тому, что пишут газеты, жандармы склоняются к версии об убийстве, совершенном кем-то из сумасшедших, проживающих на Вилле-Корто. «Ну что ж, ищите».